Граф встретил меня весьма нелюбезно, что было разительным противоречием с его поведением накануне, Но что немедленно и нашло свое толкование. Ибо едва я объяснил цель своего посещения, как он переменился в миг, вскочил с кресла, пожал мне руку и воскликнул: Итак, вы разлучаетесь с вашими спутниками милый рупрехт, Но это совсем другое дело. Разумеется, Вы можете не просить, а требовать у меня гостеприимства именем Афины Паллады. Мы, новые люди, образуем некоторое братство. Хотя бы парки и выпряли нам различные нити судеб. И обязаны друг другу оказывать всевозможные услуги. Когда же я, удивленный, спросил графа, почему его так радует мое решение, он после некоторого колебания сообщил мне, что передо мною Был у него Мефистофелис, который при заявлении об отъезде спросил, как плату за вчерашний опыт магии, сто рейнских гульдинов. И граф негодовал на мое поведение, почитая и меня участникам в дележе этих денег. Признаюсь, это известие поразило меня, как удар здоровой палицей по голове, ибо хотя я понимал, что магия не имеет ничего общего с алхимией, и что самые искусные некроманты все равно нуждаются в крови и пропитании, но все же поступок Мефистофеля показался мне неблагородным. Если и были у меня какие-либо сомнения, хорошо ли я поступаю, расставаясь с доктором Фаустом, то сообщение графа развеяло их, как ветер развивает туман, и я в самых учтивых словах выразил графу благодарность за гостеприимство. Тогда граф, видимо, сам, растроганный своей добротой, сказал мне еще следующее. «Зачем вам вообще торопиться отъездом из моего замка? Разве у вас столь неотложные дела в городе Трире? Оставайтесь в моем замке, и я позабочусь, чтобы вам не было у меня плохо. К тому же мне нужен человек, хорошо умеющий писать по-латыни, так как намерен я составить один трактат о звездах. Такое предложение было крайне для меня неожиданно и даже показалось мне, давно привыкшему к независимости, немного обидным. Но, быстро окинув умственным взглядом свое положение, порешил я, что нет причин мне отказываться. С одной стороны, у меня тогда не было никакого определенного намерения, как повести дальше свою жизнь. А с другой, я никогда не брезгал никакой должностью быв за свою жизнь и простым ланскнехтом и с подручником купеческих домов, итак я ответил согласием и, таким образом, подчиняясь прихоти жизненного течения, влекшего меня извилистой рекой мимо островов и мелей, вдруг превратился из спутника сомнительного чародея в песца усомнительного гуманиста. В тот же день... Доктор Фауст и Мефистофелис действительно покинули замок. Перед их отъездом я зашел к доктору Фаусту проститься и имел с ним разговор, из которого некоторые части хочу передать здесь. Естественно, что обсуждали мы вчерашний опыт магии, и доктор Фауст произнес целый панигири к красоте Елены Греческой в таких восторженных выражениях, что вряд ли с большей страстностью прославлял ее в Илионе перед отцом и братьями» сам похититель Александр. Потом заговорили мы вообще о некроманте, и доктор Фауст в параллель своим попыткам указал мне на вызывание тени прорицателя Терезия Улисом и пророка Самуила Аэндорской волшебницей. В конце беседы я в выражениях очень уклончивых намекнул доктору Фаусту на истинные причины моего с ним разлучения именно на народную молву, приписывающую ему поступки неблаговидные и объясняющую его могущество самым недостойным образом. Доктор Фауст, по-видимому, понял мои осторожные намеки и, помолчав, ответил мне такой речью.